Глава 18 Все экстренные службы вадутся были подняты по тревоге. Армия, гвардейцы, тенеборцы. Даже спешно мобилизованные полицейские. Все, кто мог держать оружие, заняли позиции на стенах и крышах, видя огонь по огромной твари, нависшей над городом. Купол, золотистый и почти невидимый днем, сейчас переливался всеми цветами радуги под ударами темной энергии которую изрыгало паукообразное чудовище. Он позволял вести огонь изнутри, но не пропускал ничего снаружи. По крайней мере, так было задумано. «Какого хрена она не дохнет?» – прорычал я, наблюдая, как очередной залп моих модернизированных танков, снаряженных специальными нефритовыми снарядами повышенной пробиваемости, лишь ненадолго заставил тварь пошатнуться. Да, они оставляли на ней вмятины из которых сочилась какая-то темная маслянистая жижа. Но тварь, казалось, этого даже не замечала. Она быстро восстанавливала поврежденные места и продолжала яростно атаковать барьер, пытаясь проломить его. «Вот же зараза!» – я скрипнул зубами. «Кажется, она как-то не так реагирует». Прикинув, что к чему, я забрался на самую высокую башню, где уже суетились артиллеристы, готовя к бою мои новые пушки. Я активировал дар и начал творить. За моей спиной начали формироваться огромные копья колья из прессованного камня и металла, каждая размером с хороший такой грузовик с острым наконечником. Одно за другим, без остановки, я посылал их в тварь. Более сотни копий обрушились на нее, как град. Позади меня, на месте пустыря, откуда я брал материал для копий, уже зияла огромная карьерная яма. Готовый котлован для будущей библиотеки или, может быть, еще одного музея. Тварь отбрасывала моими атаками. Она немного отступала от купола, но ощутимого урона ей казалось это не наносило. Паукообразная махина лишь яростно выла и с новой силой бросалась на барьер. Она же восстанавливается быстрее, чем мы ее коцаем, доложил по рации скала, который командовал обороной на одном из участков. Наши снаряды для нее, как слону дробина. Я видел это и сам. Мои копья хоть и наносили урон, но не критический. Тварь регенерировала с пугающей скоростью. Может, жахнем по ней чем-нибудь действительно серьезным, предложил скала. Боюсь, дядя Кирь. Покачал я головой. Если мы сейчас ударим по ней чем-то действительно серьезным, то от останется только дымящаяся воронка. Эта тварь слишком близко к городу. В этот момент в бой вступил Магнус. Он появился на одной из соседних башен, развернул орудие и начал свою симфонию разрушения. Ракеты, плазменные заряды, энергетические сгустки – все это полетело в тварь. Она взвыла, ее тело покрылось трещинами, но она все еще держалась. А затем на нее, как ястреб на добычу, спекировал Абадон. Он запрыгнул на спину паука и принялся его кромсать своими нефритовыми топорами, отсекая куски темной плоти. Со спины твари, с огромных, похожих на город наростов, тут же вырастали костяные отростки, атакуя Абадона. Тот ловко уворачивался... Продолжая свою разрушительную работу. В какой-то момент, измотанная атаками со всех сторон, тварь оглушительно завопила и выпустила из своего брюха целый рой темных созданий, похожих на гигантских мух или пчел. У них были теневые, но вполне материальные острые жала. Эти создания с жужжанием разлетелись по всей округе, угрожая пригородам и другим поселениям. Твою мать! Выругался я. Вот только этого нам еще не хватало. Всем войскам рассредоточиться, уничтожать этих летунов, не дать им прорваться к жилым поселениям. Приказ тут же разнесся по всем каналам. Затрещали пулеметы, загрохотали зенитки. В небо поднялись наши многочисленные вертолеты, оснащенные нефритовыми ракетами. Завязался воздушный бой. Через несколько минут мне пришло сообщение. Господин Вавилонский, это эскадрилья Черный Орел ВВС Пруссии. Видим вашу проблему. Разрешите помочь? Разрешаю! рявкнул я в ответ. Валяйте! И небо над Лихтенштейном превратилось в настоящий ад. Прусские истребители и штурмовики, как хищные птицы, носились между теневыми тварями, поливая их огнем. К ним присоединились и швейцарские самолеты. Эти нейтралы тоже решили не оставаться в стороне, когда у их границ летает такая гадость. Их мысли были мне понятны. Это была прагматичная швейцарская логика. Если тварь уничтожит Лихтенштейн, Швейцария может стать следующей целью. А еще, господин Вавилонский, возможно, устроит пополнение для их маленького, но гордого военно-морского флота. Теневые летуны хоть и были многочисленны, Но против объединенной мощи авиации трех государств у них не было шансов. Их сбивали пачками, и они, как подбитые вороны, падали на землю за пределами города. Тварь, видя, что ее воздушная кавалерия несет потери, взревела еще громче и с новой силой обрушила свою ярость на купол. В небесах над куполом открылся темный пролом, и оттуда хлынул концентрированный поток темной теневой энергии. Прямо по защитному барьеру. Энергия начала окутывать его, растекаться по поверхности, нанося мощнейшие удары. Золотистый купол затрещал, но держался. «Теперь я даже не уверен, выдержит ли он», — подумал я. «Но по идее должен. Я вложил в него слишком много сил». «У меня еще оставалась сущность света, артефакт огромной мощи». Я не хотел бы ее использовать сейчас, слишком велик был риск ошибки и непредсказуемых последствий, но, возможно, придется. Посмотрим, как пойдет. Решил я, наблюдая, как барьер из последних сил сдерживает натиск темной энергии. Кафе на крыше отеля. Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Андреас. Младший сын президента австро венгерской республики Франца Леопольда сидел за столиком на открытой террасе кафе, расположенного на крыше одного из самых высоких зданий в Адуца. В его руке дымилась сигара, а взгляд был прикован к невероятному, почти фантастическому зрелищу. Внизу, под ним, раскинулся город, над которым, как гигантский мыльный пузырь, переливался золотистый защитный купол. А еще выше, над куполом, разворачивалась эпическая битва. Огромная черная тварь, похожая на живой город-паук, отчаянно билась о невидимую преграду, пытаясь прорваться внутрь. Ее многочисленные конечности башни молотили по куполу, вызывая разноцветные вспышки. Потоки темной энергии, изрыгаемые чудовищем, разбивались о невидимую преграду. Вокруг нее как назойливые мошки, носились истребители, прусские швейцарские, поливая тварь огнем. А из-под купола, с башен возвышающихся над городом, в ответ летели снаряды, ракеты, какие-то энергетические разряды и даже гигантские каменные копья, которые, казалось, вырастали прямо из воздуха. «Да уж, идеальное время я выбрал для переговоров», — с иронией подумал Андреас. Его встреча с Теодором Вавилонским, временным, а теперь, похоже, уже и не очень временным, правителем Лихтенштейна, была назначена как раз на сегодня. И он, Андреас, прибыл в Адуц буквально за пару часов до того, как начался этот апокалипсис. Он сделал глубокую затяжку, выпуская в воздух колечко дыма. «Казалось бы, какого черта я здесь сижу?» Размышлял он, наблюдая, как очередной каменный снаряд врезается в тварь, заставляя ее отшатнуться. «Надо бежать, прятаться! А куда? Куда тут спрячешься, если эта тварь прорвется?» К нему подошла официантка. Молодая девушка с милой улыбкой и абсолютно невозмутимым видом. Как будто за ее спиной не разворачивалась битва за судьбу города, а просто шел небольшой дождик. «Еще кофе!» Заказал он, стараясь, чтобы его голос не дрожал. И бренди, двойную порцию, нет, тройную, чтобы наверняка. Как скажете, господин? Девушка кивнула и, легко скользнув между столиками, скрылась за дверью. Андреас снова посмотрел на небо. У вас часто такое бывает? Спросил он, когда официантка вернулась с его заказом. Он кивнул на бушующую в небе битву. Периодически случается, уклончиво ответила девушка, сохраняя поразительное самообладание и ставя перед ним бокал с янтарным напитком и чашку с дымящимся кофе. А почему нет эвакуации? не удержался от вопроса Андреас. Почему люди не прячутся? Город же под атакой. В его родной Вене при виде такого чудовища уже давно бы началась массовая истерия. А зачем Искренне удивилась официантка, протирая соседний столик. «У нас есть наш князь, Теодор Вавилонский. У него все под контролем». «Вы в этом уверены?» Андреас посмотрел на нее с недоумением. «Абсолютно», твердо ответила девушка. «При нем всегда все под контролем. Мы ему верим. Да и, как видите...» Она обвела рукой панораму города, раскинувшуюся под куполом. Тут вряд ли куда-то спрячешься, поэтому лучшее, что мы можем делать, не создавать панику и не останавливать работу города. Ведь господин Вавилонский работает, и мы все должны работать на благо. Она вежливо улыбнулась и удалилась, оставив Андреаса наедине с его мыслями и тройной порцией Бренди. Он отхлебнул из бокала. Бренди обжег горло, но немного успокоил нервы. Андреас снова посмотрел наверх. «Вавилонский. Этот человек был не просто сильным, он был другим. Он излучал такую уверенность, такую несокрушимую мощь, что даже здесь, на крыше отеля, Андреас чувствовал ее. И эта мощь не пугала, а наоборот, внушала какое-то странное иррациональное спокойствие, как будто рядом с ним невозможно было проиграть». Андреа своими глазами видел сейчас невероятную мощь Вавилонского. Какую защиту тот выстроил, какие силы использовал. Огромные скальные копья, магические техники, взрывы энергии. Ни одна известная ему армия не могла бы действовать так эффективно. От каждого точного удара Вавилонского гигантскую тварь отбрасывала. Даже скоординированная помощь авиации Пруссии и Швейцарии которые, судя по всему, тоже решили не оставаться в стороне, не выглядело столь уж впечатляюще, как действие одного этого человека. «С этим человеком нужно дружить», – окончательно решил Андреас. «С таким человеком, который разбирается в тенях и оружии против них, лучше быть союзником». В мире, где существуют такие твари, как та, что сейчас ломала купол над Вадуцем, Не было места старым обидам и политическим играм. Было только одно – выживание. И Теодор Вавилонский, этот молодой, дерзкий и невероятно сильный правитель Лихтенштейна, был ключом к этому выживанию. Поэтому, чего бы это ни стоило, Андреас попытается заключить этот союз. астровенгрия венгрия должна выжить, и, возможно, Теодор Вавилонский – их единственный шанс. Ванкувер, Канада Папа Легба материализовался из тени старого кедра на окраине Ванкувера, в промышленной зоне, где ряды безликих складов уступали место густому лесу, подступавшему к самому городу. Моросящий дождь, типичный для этого региона, лениво барабанил по его изношенному цилиндру. Но старик, казалось, не замечал ни сырости, ни промозглого ветра, дующего с океана. Его взгляд, лишенный зрачков и полный нечеловеческой мудрости, был прикован к огромной, огороженной высоким забором территории. «Оплот человечества, ха! Криво усмехнулся Легба. Здание, вернее, целый комплекс, напоминающий небольшой исследовательский городок, выглядело современно, даже футуристично: стекло, бетон, сталь. Все это сверкало под тусклым светом фонарей, окружавших периметр. Но для Папы Легбе бы это было лишь очередное недолговечное творение суетливых людишек. Не так уж и внушительно, как они, вероятно, сами себя мнят. Этот научный центр был одной из немногих занос в его темном плане. Здесь, под вывеской «Международного института изучения паранормальных аномалий и альтернативных энергий», Название было таким длинным и скучным, что Легба даже не пытался его запомнить. Уже 70 лет велись исследования теней. И что самое неприятное, у них были результаты. Оружие, способное ранить даже высокоуровневых тварей, защитные барьеры, основанные на неизвестных ему принципах, какие-то странные артефакты, способные искажать теневую энергию. Таких ключевых точек, где человечество могло бы дать ему реальный отпор, на всей Земле было не так уж и много. И эту нужно было уничтожить. Сейчас, прежде чем начнется последняя фаза наступления теней. Пора заканчивать с этим балаганом. Пробормотал Легба, и его костлявые пальцы начали сплетать в воздухе сложные узоры темной энергии. Он не собирался штурмовать эту крепость прорываться через их защиту. Зачем? У него были методы куда изящнее и разрушительнее. Земля под его ногами едва заметно дрогнула. В нескольких точках вокруг научного центра воздух замерцал, исказился, а затем из этих разломов, как черная зловонная кровь из ран, хлынула густая маслянистая слизь. Она растекалась по земле, шипя и пузырясь, пожирая траву и кустарники. Затем из этих луж начали подниматься тени. Не отдельные сущности, обесформенные клубящиеся массы, которые сплетались и сливались, образуя гигантскую темную воронку. Теневой торнадо — стихийное бедствие, порожденное чистой концентрированной энергией тьмы. Воронка росла, затягивая в себя камни, деревья, обломки каких-то конструкций, Стихийное бедствие, порожденное его волей, было настолько мощным, что даже Легба на мгновение залюбовался своим творением. Торнадо ревя и завывая, двинулся в сторону научного центра. Защитные барьеры вспыхнули, пытаясь противостоять натиску. Лазерные лучи ударили по торнадо, но лишь на мгновение рассекали его темную плоть, которая тут же смыкалась снова. Артефактные пушки, установленные на башнях, открыли огонь, но их снаряды тонули в этой клубящейся бездне, не причиняя ей никакого вреда. Все было тщетно. Барьеры лопались, как мыльные пузыри, пушки превращались в искореженный металл. Жалкие попытки защититься обращались в прах. Папу Легбу даже несколько удивила стойкость этих людишек. Они не просто отбивались, они пытались контратаковать используя какие-то свои, неизвестные ему технологии. Несколько раз теневой торнадо вздрагивал, его вращение замедлялось, как будто он натыкался на невидимую преграду, и им удалось частично нарушить его структуру, заставить его силу ослабнуть. «Хм, они не так уж и безнадежны», с легким удивлением подумал Легба. «Продвинулись, однако». «Может, стоило бы захватить парочку их ученых для опытов?» Но это были лишь мимолетные мысли. Торнадо, хоть и ослабленный, все равно обрушился на научный центр. Бетонные стены трещали и рушились, как карточные домики. Металлические конструкции скручивались, как бумага. Взрывы, крики, лязг металла. Все смешалось в один предсмертный гул. Через несколько минут все было кончено. Торнадо прошелся по территории, как гигантский пылесос, всасывая в себя здания, технику, людей. На месте процветающего научного городка осталась лишь выжженная дымящаяся воронка. Сама земля здесь на ближайшую тысячу лет останется зараженной, отравленной теневой энергией. И эта порча, как знал Легба, в будущем облегчит ему открытие проколов в иные миры с этой территории. Здесь будет проще рвать ткань реальности, не опасаясь сопротивления. Семьдесят лет трудов, все их исследования, все их надежды – все это было уничтожено за считанные минуты. И тут папу Легбу даже несколько удивило, как из центра дымящихся руин, из самого сердца разрушенного комплекса ударил луч ослепительно-белого света. Он был настолько ярким, что легба на мгновение зажмурился. Луч пронзил остатки теневого торнадо, заставляя его таять и рассеиваться быстрее, чем предполагалось. «Смогли так и частично помешать моему заклинанию, заставив его прерваться раньше задуманного срока», — подумал старик. Но это было уже неважно. Основная задача была выполнена, а плод человеческой науки, посмевший бросить вызов теням, был уничтожен. Легба быстренько оглядел дело рук своих и отвернулся. Место стало для него бесполезным. Теперь пора было двигаться дальше. Он открыл новый теневой проход и без колебаний шагнул в него, растворяясь в тенях. Следующая цель уже ждала его. Великий теневой поход только начинался.